Память преподобного Зотика-сирота-питателя. Преподобный Зотик происходил из знатного и славного рода и родился в городе Риме. С молодых лет он изучил всякую премудрость мирскую и духовную, вследствие чего его приблизил к себе первый христианский император Константин Великий. Когда этот благочестивый государь перенес столицу империи из Рима в Константинополь, то блаженный Зотик вместе с другими приближенными царя Переселился в этот город, и здесь был почтен магистрианским саном. Но вскоре, отвергшись мирской чести и суеты, он принял священство. Как Авраам свою кущу, так святой Зотик свой дом открыл для принятия и питания нищих. Принимал в странноприимницу лишенных крова, странников и болящих, был истинным отцом для вдовиц, немощных и сирых. В то время усилилась в городе болезнь, проказа, которая всегда свирепствовала на Востоке. Чтобы прекратить распространение болезни, издан был приказ бросать в море всякого прокаженного. Милосердный Зотик, распаляясь божественной любовью, отправился к царю и сказал ему, «О, царь, дай мне рабу твоему как можно больше золота, чтобы я мог купить тебе драгоценных жемчугов, блестящих камней для украшений твоих, так как я очень опытен в этих делах». Царь Любя Зотика, повелел исполнить его просьбу, и этот боголюбезный служитель добра, взяв золото, вышел из царского дворца с весельем и радостью. Для золота он нашел наилучшее употребление. У воинов, которым было поручено епархом брать прокаженных и бросать их в море, святой Зотик посредством золота выкупал несчастных и брал их на свое попечение. Около Константинополя, на противоположном берегу Босфора, на одной горе он построил больницы для прокаженных и там их успокаивал. Так он на прокаженных и больных истратил все золото, данное ему великим Константином. Между тем, этот благочестивый царь умер, и на царский престол вступил сын его Констанций, который не подражал благочестию отца. Он впал в ареевую ересь и преследовал православных. Святому Зотику также суждено было претерпеть страдания от него. По наговору от злобных людей, которые рассказали ему, как Зотик брал у отца его золото для покупки драгоценных камней, царь призвал Зотика и спросил его, «Приготовил ли ты жемчуги и другие драгоценные камни для уборов наших, на покупку которых ты взял у державного отца нашего столько золота?» Зотик ответил, «Приготовь, царь, корабль, и я покажу тебе такое богатство, какого раньше ты не имел». Потом, переправившись вместе с царем на другой берег, он повел его к больницам и, показывая прокаженных и больных, сказал, «Вот, царь, прекрасные камни и блестящий жемчуг, которые я добыл для спасения твоего с немалым трудом и дорогой ценой». Царь разгневался на святого и повелел привязать его к диким мулам и гнать их через поля и дороги. Влекомый мулами по камням преподобный испытывал тяжкие мучения. Все члены его были растерзаны острыми камнями, Когда же затем мулы быстро совлекли его с горы, самые кости его сокрушились, и он предал душу свою в руки Господа. А на том месте, где он скончался, истек источник чистой и сладкой воды, и этой водой исцелялись всякие болезни, прославление угодника Божия. Во славу и честь единого в Троице Бога, всеми словимого и поклоняемого во вовеки. Аминь.